Далеко не единственные претендента на книгу. Как во всяком очень серьезном деле, в этом полно заинтересованных сторон. Так что я должен сделать? То есть ты готов сыграть партию? Она не спускала с него кукольных глаз. Мы договорились? А у меня есть выбор. Выбор есть всегда. Ты можешь уйти. Несколько секунд они буравили друг друга взглядами. Наконец Вим откашлялся и поинтересовался.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 «Или верь, или проваливай!» Вин чувствовал, что трассор не лжет. Кто знает, как именно они с Кадацией посчитали возможную прибыль. Но женщина верила, что наемники получат за книгу не меньше 30 миллионов. «Мы заключаем сделку?» «Да», — буркнул Дорадо. И тут же повторил «Да» и отвернулся. «Я рада», — негромко произнесла Хэлла.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 и вновь откинулась на спинку кресла. А книги мы узнали от китайцев. В отличие от тебя, Чезаре не держался за свою вторую жизнь, а потому с некоторыми клиентами имел более доверительные отношения, чем принято у Диди. Триада хороший друг. Пока не решишь ее обмануть. Ты все понимаешь правильно. Разумеется, поднебесники знают о Чезаре далеко не все. Он даже гримировался перед каждой встречей.